Глава 12. Знакомство в Вензуре. Все баулы, набитые продуктами и пищевыми картриджами, мы оставили в баре Ума и втроем отправились вниз по улице. Как сказала Агал, мы идем туда, где сможем найти все, что нам нужно. Этим местом оказался магазин под названием «Все и всем». Мы подошли к огромному зданию со смешной надписью «Из мусора мы сделаем конфетку» и дружно зашли внутрь этого солидного заведения. Сразу бросилось в глаза обилие полок и полочек, заполненных разнообразным товаром. Агал подошел к торговцу и поздоровался. «Привет, мир! Мы к тебе за заказом! Ты все подготовил?» «О, кто ко мне пожаловал? Неужели у Агала закончились расходники? Заходите, мои редкие покупатели, я сейчас вам все вынесу». Отбарабанил разумный и сразу скрылся в подсобке. «Не обращай внимания, малой. Этот мир всегда такой. У него на первом, да и на втором месте торговля. Все остальное на работе для него просто не существует», — объяснил Агал язвительность продавца мира. Не успел Агал закончить эту фразу, как торговец уже вынес небольшую коробку. «Вот все, что вы заказывали». А Гэл расплатился с ним обезличенной карточкой и произнес. «Пока у нас нет заказов, но, возможно, в следующий раз от нас будет этот малой. Не обижай его». За все время, что мы провели в магазине, ни я, ни Куим не произнесли ни единого слова. Торговец, не попрощавшись, развернулся к следующему посетителю, а мы также молча двинули к выходу. «Странный этот торговец мир», — пробормотал я. Он как дроид. Взял, отнес и обратно ни единого лишнего жеста или слова, да и эмоций ему явно не хватает. «Наше общество многообразно. У каждого разумного свой характер и манера общения», — пояснил Агал. «Так что привыкай, малой. Это часть социализации. Тут все понятно. Теперь мы должны зайти в техническую мастерскую к мастеру Рибусу. Вперед, друзья мои!» Позвал Гал, и мы дружно потопали за ним. Мы прошли почти весь поселок и направились к группе строений на отшибе. Одноэтажные здания, ангары и сооружения размещались на довольно большой территории и были огорожены общим забором. Внутри нам повстречалось много разумных, и каждый из них был занят своим делом. Некоторые собственноручно обслуживали технику, Но в основном сотрудники ремонтной мастерской выполняли все работы с помощью технических дроидов, которыми управляли дистанционно. Количество механизмов и их разнообразие поразили меня. Самый крупный дроид был высотой с дом и ворочал тяжеленные железяки. А самых мелких я рассмотрел, только подойдя совсем близко к техникам. Они, эти мелкие дроиды, были такими смешными, размером не больше моего ногтя на пальце. Суетливо, но четко и выверенно, они проникали внутрь крупных своих собратьев и возвращались обратно. Каждый из них двигался по своей траектории и не сталкивался с другими. Я просто влюбился в них. Как завороженный я смотрел на это механическое чудо. Вот бы я смог управлять всеми механизмами в этой мастерской. «Ну что, малой?» — оторвал меня от этого дивного созерцания Агал. «Вот ты и увидел рай для техников». Его взгляд лучился удовольствием. «Я не ожидал увидеть такое», — прошептал я, севшим от волнения голосом. «Тут так здорово! А долго учиться, чтобы стать механиком?» «Но при наличии нейросети и технических баз эта проблема решается просто. Но нужен и опыт управления всем этим хозяйством. Пошли, малой, а то Куим уже заждался. Вон он, стоит с хозяином мастерской. Хозяин машинной мистерии был сосредоточен и вежлив. Он общался, видимо, с очередным заказчиком. Рядом стоял Куим и ждал окончания разговора. Через несколько мгновений эти разумные о чём-то договорились и подтвердили свои намерения одновременным согласием под протокол. Потом хозяин мастерской повернулся к нам и радостно воскликнул. «Ну вот и они, наши доблестные поставщики жгучих лумарийских колбасок!» И вкратчиво так тихо добавил. «Мои милейшие куи агал надеюсь, вы принесли это чудесное блюдо для услады моей многострадальной души. Глаза господина Рибуса лучились весельем. Это уже был совсем не тот человек, который несколько минут назад беседовал с другим клиентом. Когда хозяин мастерской улыбнулся, на его лице появилась целая сеточка мельчайших морщинок, как будто нарисованных тончайшими кисточками. Цвет глаз изменился и стал тепло-изумрудным. «Как это так?» — подумалось мне. «Ведь один человек за мгновение сменил не просто свое настроение». Нет, он полностью изменил не только свой облик и голос, но и поведение. Было такое ощущение, что я вижу совершенно разных людей. «Рибус!» — воскликнул Агал. «Ну как ты мог подумать, что мы, хоть и старые маразматики, как ты сам говоришь, могли забыть такое? Это просто невозможно. В течение двух месяцев я готовил исключительно для услады твоей души эти абсолютно несъедобные колбаски». Мне порой кажется, что на этой планете никто кроме тебя не сможет их съесть. Теперь я хочу услышать что-нибудь хорошее. Готов ли наш болит? Ты меня когда-нибудь уморишь своими цветастыми высказываниями, Агал. Но и я выполнил свое обещание, и за чисто символические кредиты подготовил для вас чудесное средство передвижения. Ведь откажись я его сделать, так вы, старые хорши, больше не принесете мне эту прелесть. Я уже запутался в болидах и усладе души, но с умным видом стоял рядом, одним глазком постоянно косясь на работу техников. Тут уже и Куим не выдержал этого словоблудия и спросил мастера Рибуса. «Ну и где он?» А в ответ услышал только одну фразу. «Все смотри на вашей техники только после колбасок». «Тьфу на тебя!» Огорченно пробормотал Куим и воскликнул. «Агал!» — Да отдай ты ему скорее эту гадость. Пусть травится на здоровье. — Вот, сразу бы с этого начали. Отдайте мое и забирайте свое. Видимо, от ожидания своих лумарийских колбасок Рибус заговорил рубленными фразами. Агал достал из своего заметно похудевшего баула сверток с колбасками и молча уставился на мастера. — Ах, радость-то какая! Где же вы, любезные, такие редкие специи взяли? Украли? «Ладно, ладно, молчу. Пошли, покажу ваш тихоход». С этими словами мастер повел нас дальше. Зайдя в очередной ангар, Рибус внезапно гаркнул. Олег, задери тебя в узел! Где ты тут прячешься?» Из вороха тряпок и ящиков высунулся чумазый и испуганный парнишка, который торопился что-то доживать. «Слушаю вас, мастер Рибус», — спешно ответил паренек. «Если вы хотите узнать о сгоревшем транзисторе, то это не я. Он уже был сломан». «Стой, балабол, ты опять что-то жрал в уголке? Когда ж ты наешься?» «Хотя хватит от тебя. Скажи мне лучше, где платформа господина Агала?» «Да вот она перед вами. В ней я и кушал, то есть работал». «Давай показывай её и возвращайся работать во второй бокс». Олик спешно сдернул ткань с какого-то механизма, и нашему взору предстало творение здешних техников. Не говоря ни слова, паренек резко стартанул с места и выбежал из ангара. «Вот!» — торжественным голосом произнес мастер. «Это то, что вы заказывали. Гравитационная платформа с двумя сиденьями впереди и грузовым отсеком на полторы тонны позади вас». Платформа оснащена четырьмя изотопными аккумуляторными батареями. Заряда вам хватит на неделю. Управление самое простое. Одна передача вперед, нейтральная передача и одна назад. Вот и все управление. Да, забыл сказать о размерах и ее мощности. Ширина этого чуда 2 метра, длина около 5 метров. Высота подъема над почвой не более полуметра. Скорость передвижения до 30 км в час. «Ну как, вы довольны? Надеюсь, теперь вы будете гораздо чаще привозить сюда мои любимые колбаски». «Нет, ну кто о чем, арибус о колбасках. Да будут, будут тебе твои термоядерные колбаски. Мы вообще сначала хотели выкинуть эти специи, но Куим узнал их стоимость и оставил». «Ах вы, варвары!» — пробормотал техник. «Да вы хоть знаете, что лумарийские специи производят только в одном месте содружества?» И количество их весьма ограничено. Ладно, вот вам ключ доступа на малыша, и катитесь отсюда, изверги. Как ты сказал, Рибус, малыша? Ха-ха, ну теперь у нас есть полный комплект младенцев. Малой, знакомься, это малыш. Малыш, это малой. Все дружно рассмеялись и попрощались с мастером Рибусом. Профессор Агал устроился за джойстиком управления и скомандовал. «Куим, малой, запрыгивайте и поехали к Аддею!» Мы забрались в эту чудо-технику и двинулись вперед. Платформа практически не издавала шума, только немного гудела на поворотах. Скорость она набирала моментально. Агал управлял джойстиком одной рукой, а другой что-то показывал Куиму на дороге. Через несколько минут мы добрались до магазина с вывеской «Умник». Оставили малыша на небольшой стоянке около магазинчика и пошли внутрь. Магазин оказался небольшим, всего несколько застекленных шкафов. На полочках были разложены небольшие гаджеты, приборы и просто отдельные электротехнические устройства. Мы подошли к продавцу, который даже ни разу не поднял глаз. Он что-то увлеченно подсчитывал, при этом бормоча себе под нос. «Добрый день, уважаемый Аддей!» Поздоровался с ним Агал. Не уделите нам Талику внимания. Здравствуйте, Агалы Куим. И вам, молодой человек, здравствовать. Чем могу вам сегодня помочь? Господин Аддей, нам бы хотелось сориентироваться в ценах на нейроком с ридером. Что вы можете нам показать? Да что тут показывать? Вот все модели. Продавец протянул планшет. «Их возможности и характеристики перед вами. Сами смотрите и выбирайте». Агал взял планшет господина Аддея и начал комментировать увиденное. «Так, самый простенький нейроком, бывший в употреблении, с минимальным набором базовых функций, стоит 6200 кредитов. Далее цены только растут, причем очень солидно». Тут Агал вздохнул и отдал планшет обратно хозяину магазина спросив при этом его, «Скажите, господин Аддей, а какие технические базы у вас в наличии?» Самые востребованные всегда в наличии, в комплектах с 1 по 3 ранг, но есть и отдельные базы. Для техников, например, ремонт и обслуживание бытовых систем, ремонт и обслуживание роботов и дроидов, ремонт и обслуживание малых кораблей, ремонт и обслуживание средних кораблей ремонт и обслуживание больших кораблей, робототехника и электроника. Они могут быть проданы в комплекте и отдельно по рангам, — обстоятельно ответил господин Аддей. «Большое спасибо вам за информацию», — поблагодарил хозяина магазина Агал. «С вами всегда приятно иметь дело. Как только мы накопим кредитов, то обязательно к вам обратимся». С этими словами он развернулся и направился к выходу. Мы последовали за ним. Вместе мы вернулись на стоянку и остановились около малыша. Агал развернулся к нам и принялся ругаться. «Да ну их к дохлым харшам! Такие цены на нейрокомы, что просто диву даешься. Неужели их кто-то покупает? Ничего, малой, мы что-нибудь придумаем. А пока будем учить тебя по старинке, лекциями и практиками. Так что не переживай, малой, все у нас будет хорошо. Да я как-то не очень и переживал. Неизвестно, что с этим нейрокомом, мне и остальных занятий с дедами хватало. «Друзья мои», — произнес мой милейший преподаватель Куим, — «нам крайне важно заехать еще в одно место, но моя интуиция подсказывает, что малого там показывать не следует. Поэтому, малой, давай я тебя отвезу к твоему любимому дядюшке Ума. Ты нас там подождешь, хорошо?» «Как скажете», — ответил я. «Тем более дядя Ума наверняка даст мне что-нибудь вкусненького». «Вот и отлично», — повеселевшим голосом подвел итог профессор. «Поехали». Мы уселись на платформу и отправились в бар «Одиночка». В баре по-прежнему не было посетителей, видимо, еще не время. Поэтому старики оставили меня с Ума, а сами на малыше поехали по своим делам. «Так почему ты, Куин, не захотел брать с собой в медицинский центр Малова? Может, ты подозреваешь, что нашего мальчика именно там подвергали этим чудовищным опытам?» «Ты знаешь, старина», — откликнулся Куин. «Вполне возможно, в данном центре и не проводились такие испытания. И все же, друг, не стоит рисковать. Если Малова там опознают, мы его не сможем спасти. Да и нам никто не поможет, так и сгинем. Старики замолчали, как-то сгорбились и поникли. До медицинского центра они доехали в абсолютной тишине. Так же молча они зашли внутрь и посмотрели на миловидную девушку, которая стояла за стойкой. «Добрый день, уважаемые. Чем я могу вам помочь?» «Подскажите, милая девушка», — попросил Куим. «Мы бы хотели приобрести картриджи для гражданских медицинских аптечек. Кому нам лучше обратиться?» «Ой, да это совершенно просто». — ответила эта милашка. — Я сама могу вам все предоставить. Сколько вам нужно картриджей и какого производителя? Пока Куим общался с сотрудницей центра, Агал внимательно осматривал помещение, как будто пытался найти тут что-то незаконное, но ничего особенного тут не было. Все как всегда, все как у всех. Завершив покупку, деды заняли свои места на платформе и поехали обратно в бар. Ведь Малой наверняка ждёт и переживает. «Я сейчас, наверное, лопну», — подумал я лениво. «Вот только этот небольшой кусочек торта съем и всё. Но ещё запью его компотом и точно всё». Тяжело дыша, я продолжал дегустацию блюд дяди Ума. Да, я уже пару раз говорил, что всё и больше ничего не буду, но хитрый владелец бара приносил мне очередную вкусняшку. И каждый раз приговаривал что-нибудь. «А вот это, малой, сладкий десертный студень, приготовленный специально для тебя. Это такая вкуснотища, просто невозможно оторваться. Мне в детстве его давали только по большим праздникам и то понемногу, а ты можешь съесть сколько хочешь». И мне приходилось есть. От такого количества еды я просто обессилел, тело не слушалось, сквозь сон до меня долетели слова. «А ты знаешь, племяш, что я нашел?» Ты даже представить себе не можешь. Ладно, не благодари. Только попробуй. Это знаменитые тарокские конфеты. Внутри каждой конфеты десятки оттенков вкуса. На вот, скушай десяток конфеток, а я пока пойду еще что-нибудь поищу. И я снова ел очередные знаменитые вкусняшки Содружества. На открывшуюся в бар дверь я, естественно, не обратил никакого внимания и не заметил вернувшихся профессоров. «Ума!» — воскликнул Агал потрясённо. «Что ты, злый день кулинарный, сделал? Смотри, ребёнок уже на колобок похож. Он же сейчас лопнет». «Не лопну», — сонно ответил я и икнул. Ума стоял рядом и счастливо улыбался. Он и сам не понимал, почему ему так хорошо. Ведь это просто очередной тощий мальчишка. Да он своих деток так в детстве не баловал. «Малой, ты можешь двигаться?» — усмехнувшись, спросил меня Куин. — Слава звёздам, что обратно нам не надо идти пешком. А то ты даже из посёлка выйти бы не смог. — Угу. Это всё, что я смог сказать. Наверное, мне надо было заявить, что я переживал, пока их не было, но сил хватило только на угу. — Так, давай, Агал, грузи Алова на малыша и выдвигаемся. — Постойте! — раздался рёв из глубины бара. И на нас буквально выскочил взлохмаченный ума. ⁇ Я тут это, малому еще немного продуктов собрал, а то он такой тощий у вас ⁇ Уже смущенно добавил дядюшка. Он подтащил к нам огромнейший баул и проворчал. ⁇ Кормите мальчика хорошо, я проверю потом. ⁇ Я похлопал глазами на небольшую гору продуктов. Потом набрался сил, поднялся, обнял умы и сказал. — Вы хороший человек, дядя Ума. Спасибо вам за праздник. — Да ладно, чего уж там. Я так, ничего, — пролепетал Ума, совершенно смутившись. — Ты это, малой, приходи всегда ко мне. Глаза его странно заблестели, и он, спешно отвернувшись, добавил. — Все, идите уже. Даже невозможно представить, как бы мы несли столько вещей, но, к счастью, у нас теперь был малыш. Одна только погрузка заняла у нас половину часа. После этого наш водитель велел и нам садиться. Мы устроились поудобнее и поехали домой.